Эпилоп. Стас получил три года. Вышел условно-досрочно через полтора. Авдеев с Поспеловым выполнили обещание. Поэтому вышло так, что сумел отвезти дочь на первую в ее жизни линейку. В школьной форме и с двумя огромными бантами. Моментально нашла друзей. Весело болтала, смеялась, дарила по традиции букет ярко-алых роз учительнице. Маша вернулась к Хабарову. Жили вместе. Сейчас стояла рядом, украдкой вытирая слезы. «Ой, как она тут! Надо, может, с ней ходить на уроки?» «Да успокойся, все будет отлично! Видишь, уже прижилась!» Стас погладил жену по руке. Маша доверчиво прижалась к его плечу. Ольгу Трофимову признали невменяемой и отправили на принудительное лечение. Откуда она вернулась через три года? В никуда. Дома жили чужие люди. От фирм и предприятий отца вообще ничего не осталось. Родственников нет. Дальше ее следы терялись. До Стаса не выяснял особо. Даже не знал, жива она или нет. Димарик умер через полгода от передозировки. Место босса в Кавказской общине ожидаемо занял мага. Мгновенно наведя порядок, начал вести дела по-своему. На удивление цивилизованно, что принесло ему небывалый авторитет и успех. Генрих Арнольдович Вейгнер, бандитский казначей, эмигрировал на историческую родину и живет вполне счастливо. Недавно у него родился сын. Авдеев вернулся в Москву, забрав с собой Поспелого. Честные исполнительные сотрудники всегда нужны. Лейтенант Краев, принявший участие в финальной операции по масштабной зачистке города, получил повышение. Жители вздохнули свободно, впервые за долгое время ощутив прелесть свободы от гнета бандитизма и коррупции. К сожалению, радовались недолго. Пришли новые начальники, установили новые правила, не сильно, надо сказать, отличающиеся от прежних. Снова предприниматели дают на лапу, покупая место под солнцем. Снова все проблемы решаются быстро, только в том случае, если ты не быдло и умеешь быть благодарным.